Утро вторника обещало впереди прекрасный день. Теплилась даже надежда, что проглянет солнце. У кучера Уилкинсона была заслуженная репутация надежного предсказателя погоды, и два дня назад он обещал, что дождь и ветер сменятся солнцем, а дожди будут мелкими и короткими. В этот день Дарси должен был встретиться за ланчем со своим управляющим Джоном Вуллером и уже затем отправиться верхом в Ламптон, чтобы повидать Уикхэма. хотя он отдавал себе отчет, что эта встреча не принесет радости ни одному из них. Во время его отсутствия Элизабет планировала посетить вместе с Джорджианой и мистером Элвистоном лесной коттедж, справиться о здоровье Уилла и отнести вина и разных вкусностей, которые, как она и миссис Рейнольдс надеялись, вызовут у него аппетит. Она также хотела убедиться, что его мать и сестра не боятся находиться одни в те дни, когда Бидуэлл работает в Пемберли. Джорджиана изъявила горячее желание ее сопровождать. Генри Элвистон тут же предложил себя в попутчике, что одобрил Дарси, да и дамы понимали, что с ним им будет спокойнее. Элизабет торопилась выйти раньше, сразу же после ланча. Осеннее солнце — дар судьбы, который не может длиться вечно». К тому же Дарси настаивал, чтобы они вернулись из леса до сумерек. Но прежде надо было написать письма, и после раннего завтрака Элизабет посвятила несколько часов этому занятию. Надо было ответить на письма приглашенных на бал друзей. Они все еще приходили, полные сочувствия и расспросов, и Элизабет знала, что родные в Лонгборне, которым Дарси послал срочное уведомление, ждут от них чуть ли не ежедневных отчетов. Еще надо сообщить, как идут дела сёстрам Бингли, миссис Хёрст и мисс Бингли. Но, пожалуй, это может сделать сам Бингли. Они навещали брата и Джейн дважды в год, но больше месяца жить в деревне не могли. Их как магнитом тянуло к лондонским развлечениям. Живя в хай мартине они снисходили и до посещения Пемберли. Тот факт, что впоследствии они могли хвастаться родством с мистером Дарси, роскошью его дома и великолепием поместья, был очень важен и перевешивал воспоминания о несбывшихся надеждах и чувства обиды, хотя видеть Элизабет в роли хозяйки Пемберли по-прежнему оставалось для них болезненным испытанием. Так что их визиты к большому облегчению для Элизабет были редкими. Она знала, что брат тактично отговорит их от посещения Пемберли в это трудное время, и они, конечно, послушаются его. Убийство в известной семье может щекотать нервы на светских приемах, но кому интересна жестокая расправа с никому неизвестным пехотным капитаном, незнатным и небогатым. Даже самые щепетильные из нас редко откажутся послушать сплетни о любовных делах. Раз уж их не избежать, лучше посмаковать. Поэтому и в Лондоне, и в Дербишире знали, что мисс Бингли совсем не хочется именно сейчас покидать столицу. Ее охота на богатого пэра-вдовца вступала в подающую большие надежды фазу. По правде говоря, без звания пэра и денег он считался бы самым скучным человеком в Лондоне. Но если к тебе обращаются ваша милость, можно смириться с некоторыми недостатками – И борьба за его богатство, титул и остальные привилегии была по понятным причинам исключительно острой. Парочка алчных мамаш, понатаревших в матримониальных баталиях, яростно сражалась за счастье своих дочерей, и мисс Бингли не собиралась оставлять Лондон в такой решающий момент. Элизабет уже успела написать письма родным в Лонгборн и тёте Гардинер, когда вошел Дарси с письмом, пришедшим еще вчера вечером срочной почтой, но которое он распечатал лишь сейчас. Леди Кэтрин, разумеется, все рассказала мистеру Коллинзу и Шарлотте и вложила в конверт их письма вместе со своим. «Не думаю, что они доставят тебе удовольствие или удивят. Я буду в кабинете с Джоном Вуллером, но надеюсь увидеть тебя за ланчем, прежде чем отправлюсь в Лантон». В своем письме леди Кэтрин писала. «Дорогой племянник, как ты понимаешь, твое письмо стало для меня настоящим шоком. Однако могу заверить тебя и Элизабет, что, к счастью, я выдержала испытание». Хотя все-таки пришлось пригласить доктора Эвериджа, который похвалил меня за крепость духа. Не сомневайся, я в порядке. Смерть этого несчастного молодого человека, о котором я, конечно же, ничего не знаю, неизбежно станет национальной сенсацией, которую трудно избежать, учитывая значение Пемберли. У мистера Уикхема заслуженно арестованного полицией, прямо талант приносить неприятности и несчастья достойным людям. и я не могу отделаться от мысли, что потворство твоих родителей его детским капризом, о чем я часто серьезно говорила с леди Н, лежит в основе его поздних поступков. Однако я верю, что хотя бы в этом чудовищном преступлении он не виновен, так как в противном случае тебе придется потратиться на адвоката, ведь он, вследствие постыдной женитьбы на сестре твоей жены, стал тебе родственником». Будем надеяться, что это не навредит тебе и твоим сыновьям. Тебе понадобится хороший адвокат. Ни в коем случае не нанимай кого-нибудь из местных. Ты получишь ничтожество, сочетающее в себе неэффективность и необоснованные надежды на солидное вознаграждение. Я уступила бы тебе своего адвоката мистера Пегуорти, но он нужен сейчас здесь». «Давний спор за границы с соседом, о котором тебе известно, достиг критического уровня. В прошлом месяце прискорбно участились вторжения на мою территорию. Я приехала бы сама», – мистер Пегворти говорит, – «Будь я мужчиной и занимаюсь юриспруденцией, могла бы стать украшением английского суда. Но сейчас мое присутствие необходимо здесь». «Если я буду ездить ко всем, кто нуждается в моем совете, то никогда не буду дома. Предлагаю тебе нанять адвоката из Иннертемпл, говорят, там настоящие джентльмены. Сошлись на меня, и тебя там прекрасно примут». Я рассказала о произошедшем мистеру Коллинзу, так как это событие не утаить. Как священнослужитель он изъявил желание написать вам свои обычные, наводящие тоску слова утешения, и я пошлю его письмо вместе со своим, потребовав только, чтобы оно не было слишком длинным. Шлю мое искреннее сочувствие тебе и миссис Дарси. Без колебаний посылайте за мной, если дела примут плохой оборот, и я, бросив вызов осенним туманам, принчусь к вам». От письма мистера Коллинза Элизабет не ожидала ничего интересного, если не считать удовольствия от смакования уникального сочетания помпезности и глупости. Письмо оказалось длиннее, чем она ожидала. Несмотря на свое заявление, леди Кэтрин де Бер отнеслась снисходительно к многословию преподобного. В начале письма он говорил, что у него нет слов для выражения потрясения и отвращения к преступлению, но потом отыскал их в достаточном количестве, из которых несколько были уместны, однако ни одно не оказалось полезным. Он объяснял случившееся, как и в случае помолвки Лидии, отсутствием надлежащего контроля мистера и миссис Беннет над дощерьми, и поздравлял себя с тем, что не связал судьбу ни с одной из них, ведь от неминуемо покрыло бы и его позором. Он предрек череду бед для несчастного семейства, худшим из которых было недовольство Леди Кэтрин отлучения от Розингса, а также публичный позор, банкротство и смерть. Заканчивалось письмо сообщением, что через несколько месяцев его дорогая Шарлотта подарит ему их четвертого ребенка. Хансфордский приход становится тесен для его постоянно увеличивающейся семьи, но он верит, что проведение в нужное время пошлет ему и достойное содержание, и большой дом. Элизабет отметила, что это был прямой призыв, и не первый, к Дарси, помочь священнослужителю деньгами. и, как все остальные, этот призыв тоже останется без ответа. Проведение до сих пор не выказывало никакого желания ему помогать, и Дарси, естественно, тоже. Незапечатанное письмо Шарлотты было, как и ожидала Элизабет, всего лишь кратким традиционным соболезнованием в связи с постигшим их горем и заверениями, что все мысли ее и мужа с ними. Ничего более теплого и личного ожидать не приходилось. Без сомнения, мистер Коллинс прочел письмо жены. Шарлотта Лукас была подругой Элизабет в годы детства и юности, только с ней Джейн можно было вести беседы на отвлеченные темы, и Элизабет до сих пор сожалела, что эта дружба ужалась до простого расположения и регулярной, но не искренней переписки. Во время двух посещений леди Кэтрин новобрачными Официальный визит в Дом священника был необходимой обязанностью, которую взяла на себя Элизабет, не желая, чтобы муж выслушивал вымученные любезности мистера Коллинза. Элизабет пыталась понять, почему Шарлотта приняла предложение мистера Коллинза, сделанное в тот же день, когда она сама его отвергла. Но Шарлотта, по-видимому, не забыла и не простила удивленную реакцию подруги на эту новость. Элизабет подозревала, что однажды. Шарлотта нашла способ ей отомстить. Она часто думала, как леди Кэтрин узнала, что она и Дарси могут обручиться. О его первом ужасном предложении она никому не рассказывала, кроме Джейн, и потому сделала вывод, что ее предала Шарлотта. Она припомнила вечер, когда Дарси вместе с семейством Бингли впервые появился в Мерритонском зале для приемов, и Шарлотта, заподозрив, что Дарси может заинтересоваться подругой, сказала Элизабет, уделявшую внимание Уикхему, «Не проявлять повышенного интереса к Дарси». Позже... Когда Элизабет вместе с сэром Уильямом Лукасом и его дочерью приехали в пасторат, Шарлотта заметила, что мистер Дарси и полковник Фитц стали захаживать в их дом куда чаще, и отнесла это за счет чары Элизабет. Потом последовало само предложение. После ухода Дарси Элизабет бродила одна по саду, пытаясь унять смятение и гнев, а когда вернулась, Шарлотта, должно быть, поняла, что в ее отсутствии случилось что-то предосудительное. «Нет. Никто, кроме Шарлотты, не мог догадаться о причине ее душевных страданий. И та, в момент супружеских игр, поделилась своими подозрениями с мистером Коллинзом. Тот же, не теряя времени, предупредил леди Кэтрин и, возможно, преувеличил опасность, переведя догадки в разряд фактов. Его мотивы представляли странную смесь. Случись этот брак, от родства с богатым мистером Дарси могла быть выгода». Чего только тот не мог себе позволить. Но осторожность и чувство мести оказались более сильными мотивами. Он так и не простил Элизабет, отказавшую ему. Она должна была понести наказание и прожить жизнь одинокой и бедной старой девы, а не найти такую блестящую партию, от которой не отказалась бы и дочь графа. Разве не вышла леди Энн за отца Дарси? У Шарлотты тоже могла быть причина для более справедливого негодования. Она, как и все в Меритоне, была убеждена, что Элизабет ненавидит Дарси. Та, ее единственная подруга, не одобрившая основанного на благоразумии замужество замужества Шарлотты, сама приняла предложение человека, внушавшего ей отвращение, не в силах отказаться от чести быть хозяйкой Пемберли. Особенно трудно поздравить подругу с удачей, когда эта удача кажется незаслуженной. Замужество Шарлотты можно было назвать счастливым, как и все остальные, в которых супруги получают то, на что рассчитывают. Мистер Коллин забрел толковую жену и хозяйку, мать для его детей и одобрение покровительницы. А Шарлотта — единственную возможность получить независимость, на которую может надеяться некрасивая и не обладающая капиталом женщина. Элизабет вспомнила, как добрая и терпеливая Джейн советовала ей не порицать Шарлотту за ее помолвку, а лучше вспомнить, от чего она бежит. Элизабет никогда не нравились ее братья. Даже в юности они были буйными, недоброжелательными и малопривлекательными, и она нисколько не сомневалась, что, повзрослев, они станут презирать и третировать незамужнюю сестру, видя в ней обузу, и даже не попытаются скрыть эти чувства. С самого начала Шарлотта руководила мужем с тем же искусством, с каким управлялась с прислугой и птицефермой. И Элизабет уже в первый визит в Хансфорд с сэром Уильямом и его дочерью увидела плоды усилий Шарлотты по улучшению своей ситуации. Мистеру Коллинзу устроили кабинет в передней части дома, из окна которого он, мирно сидя в кресле, видел прохожих, а иногда и леди Кэтрин в карете. Днем же, по большей части, он, поощряемой женой, возился в саду, демонстрируя в садовых работах и энтузиазм, и талант. Работу на земле принято считать добродетельным занятием, вид прилежно трудящегося садовника обычно вызывает прилив одобрительного сочувствия, хотя бы перед ним была всего лишь горка свежевыкопанного картофеля или гороха. Элизабет подозревала, что никогда Шарлотта не была довольна мужем, так как в те часы, что он проводил, согнувшись над грядкой. Шарлотта не зря была старшей в большой семье. Там она обрела умение справляться с мужским несовершенством, и ее метод руководства мужем был весьма искусным. Она последовательно хвалила мужа за качества, которыми он не обладал, в надежде, что, польщенный ее похвалой и одобрением, он их приобретет. Элизабет видела эту систему в действии, когда по настойчивой просьбе Шарлотты ненадолго приехала к ней одна через полтора года после собственного замужества. Когда они возвращались в постарат в экипаже леди Кэтрин де Бер, зашел разговор об одном из гостей, молодом священнике из соседнего прихода, дальнем родственнике леди Кэтрин. Несомненно, мистер Томпсон прекрасный молодой человек, но, на мой взгляд, слишком болтлив. отметила Шарлотта. «Он хвалил каждое блюдо, это отдавало лестью, а сам он выглядел обжорой. Раз или два посреди его пространной речи я заметила недовольный взгляд на лице леди Кэтрин. Жаль, дорогой, что он не взял пример с тебя. Тогда бы он говорил меньше и к месту». Ум мистера Коллинза не отличался достаточной утонченностью, чтобы определить иронию или заподозрить уловку. Тщеславие проглотила комплимент, на очередном обеде в Розингсе он необычно много молчал, и Элизабет даже побаивалась, что леди Кэтрин может стукнуть ложкой по столу и потребовать ответа, почему он молчит, словно воды в рот набрал. Последние десять минут Элизабет, отложив перо, перенеслась мыслями в Лонгборн, в дни их долгой дружбы с Шарлоттой. Но подошло время покончить с бумагами и пойти взглянуть, что миссис Рейнолдс приготовила для Бидуэллов. Пока Элизабет шла к комнате экономки, ей припомнилось, как леди Кэтрин в свой прошлогодний приезд сопровождала ее в лесной коттедж с корзинкой провизии для смертельно больного человека. Леди Кэтрин не пригласили войти в комнату больного, да она и не выказывала такого желания, Она на обратном пути сказала Диагноз доктора Мёрфи внушает подозрения. Я никогда не одобрял затяжное умирание. У аристократов это свидетельство о манерности, у низших классов – возможность уклониться от работы. Второй сын кузнеца, по общему мнению, умирает последние четыре года. Однако, когда я проезжаю мимо их дома, я вижу, как он помогает отцу и по виду пребывает в добром здравии». «Семья Дебер никогда не затягивала с умиранием. Люди должны для себя решить, жить им или умереть, и поступать соответственно, не доставляя неудобству другим». Элизабет не нашла, что сказать. Так она была изумлена и шокирована. Как могла леди Кэтрин так спокойно говорить о затяжной смертельной болезни, если она всего три года назад потеряла единственного ребенка, болевшего долгие годы? Однако после первого взрыва горя, несомненно искреннего, хотя удерживаемого ею под контролем, она с удивительной быстротой восстановила душевное равновесие, а с ним и прежнюю нетерпимость. Жизнь мисс Дебер, деликатной, простой и молчаливой девушки, прошла едва замеченной в мире, такой же незаметной была и ее смерть. Элизабет, ставшая к тому времени сама матерью, делала, что могла, Посылала теплые приглашения в Пемберли, ездила в Розингс, чтобы поддержать леди Кэтрин в первой неделе траура. Эти приглашения и искренние сочувствия, которых несчастная мать, возможно, не ожидала, сделали свое дело. Леди Кэтрин осталась по существу той же самой женщиной, что и была, но теперь на Элизабет, занимавшуюся физическими упражнениями в тени деревьев, не изливался яд. и леди Кэтрин полюбила бывать в Пемберли и посещала супругов чаще, чем они этого желали.